Глава 15. Апрель 1061 года. От Рождества Христова. 6570 год. От Сотворения Мира. Остров Руян. Владение Ратибора. Флоки Мститель. Флоки стоял на самом гребне земляного вала и смотрел на северо-восток, туда, где за бескрайним морем и прибрежными шхерами возвышается на холме его усадьба. Флоки, в прошлом редко покидавший ее, даже для того, чтобы посетить Тинг или ярмарку, сейчас тосковал, сильно тосковал. Он и сам не думал, что так вдруг заскучает по дому. И впервые, возможно, впервые в своей жизни, со страхом задумался о том, что скучает он действительно только по дому. Мама Флоки слегла от лихорадки, когда ему еще и четырех лет не исполнилось, а возящуюся с мальчиком кормилицу — Отец отослал из усадьбы, когда сын встретил свою седьмую весну. Приставив к пареньку сурового и уже престарелого воспитателя дядьку, которому младший отпрыск ярла был на деле безразличен, Сверкер вспомнил о флоке по прошествии еще пяти зим. Отрок, не познавший ни родительской любви, ни привязанности к кому-либо из своего окружения, да вдобавок ко всему вечно шпыняемый старшим братом-наследником, вырос замкнутым, злобным, мстительным и к тому же болезненным и довольно хилым, что в глазах окружающих превращало его в ничтожество, коим младшего брата открыто называл Эрик. Месть убийцы отца стала для парня настоящим приключением, самым главным и увлекательным в его жизни. Купцу Берну, жившему в селении, принадлежавшему Ярлу, не осталось ничего другого кроме как согласиться на его требование вывести в море когг и принять на борт флоки до выбранных им людей мститель не взял с собой ни одного участника битвы с ратибором оставив практически весь хирт дома при этом он сумел вооружить всех без исключения воинов и вдобавок нанял десяток опытных бойцов хускарлов кроме того молодой ярл принял в дружину также десяток крепких юношей карлов мечтающих стать настоящими викингами. Этих сил должно было хватить Хакану, удержать усадьбу, остудив пыл любого захватчика многочисленностью защитников. Все дни от возвращения Хакана с ядом от ведьмы Ингрид и до выхода в море, Флоки выезжал со своим старым дружинником в близлежащий лес, где Хирдман учил Ярла владеть оружием. Поездок, правда, было всего шесть, И за время занятий «Мститель» не то чтобы стал опытным бойцом, но все же дорос до уровня молодых карлов, взятых в дружину, и это также было частью его приключения. Кок Бьерна в флоки загрузил редкими товарами – отцовскими и дедовскими трофеями вроде посуды из серебра и злата, дорогими клинками с вычурно украшенными рукоятями, женскими украшениями. Было немного жаль продавать все эти красивые сверкающие безделушки, но с ними у Флоки также были связаны не самые лучшие воспоминания детства. Ребенком он тянулся ко всему красивому и однажды взял какое-то украшение, что когда-то видел еще на матери. Взял просто поиграть. Ну и, может быть, еще и потому, что оно напомнило ему о маме. Но кончилось это все плохо. Младшего брата за игрой с драгоценностью застал Эрик, тогда еще подросток. Он крепко избил флоки, отнял игрушку и нажаловался отцу, а тот добавил будущему мстителю за воровство. Потому, заметив среди прочих безделушек то самое украшение, флоки лишь яростно скрипнул зубами. «Прочь! Все прочь! Пусть Венда покупают сверкающие побрякушки у Бьорна, пусть! А он с воинами возьмет на клинок новую добычу!» Впрочем, сам купец явственно побледнел с лица, увидев, чем именно будет торговать, прознай кто из местных ярлов, что они загрузили на его ког самые дорогие трофеи сверкера хитрого, он бы пропал в море сразу за линией Шхер. И то, что на корабль с ярлом вступил целый десяток опытных, хорошо подготовленных хердманов со старым гуннаром во главе, ничего не меняло. За такие богатства им всем перережут горло даже добрые соседи, не считаясь собственными потерями в бою. Однако Флоги не думал об этом. Нет. Он постарался, чтобы весь ценный груз был перевезен на торговца в последний момент перед самым отплытием, одновременно с размещением на корабле воинов, так, чтобы никто не смог не предупредить соседей не даже просто узнать о взятых с собой богатствах Ярла раньше времени. Но вот доберется ли Ког до Рюгена, не заберет ли его шторм в уже начавшем волноваться море, не перехватит ли его кто-либо из норвежских, свейских, датских или венских викингов, об этом мститель не думал, положившись на волю богов. Ибо, не подавая вида внешне, в душе он едва ли не кричал от восторга. Ведь это было его первое плавание, и оно казалось флоке безумно захватывающим и интересным. В нем говорила кровь поколений множества свирепых и удачливых морских разбойников, в нем говорил фатализм язычника, доверившего свою судьбу, как и судьбу собственного мести, на волю суровых скандинавских богов. И они ему благоволили, позволив беспрепятственно добраться до самого Ругарда. И даже крепкая качка и довольно сильный дождь, перехвативший кок бьорна уже на самых подступах к острову Ранов, не смутили Мстителя. Ведь для него и все происходящее по-прежнему оставалось приключением. Сложности пошли, когда бьорн начал торговать. Ну как сложности, просто Флоки столкнулся с тем, что не знает, где ему искать убийц отца и брата. Он же не мог выйти на местную площадь и начать спрашивать каждого встречного. «А вы знаете Ратибора? Крепкий такой вожак, на две головы выше меня ростом, осенью захватил свейский драккар и сразил на хольмганге могучего ярла Эрика наковальню. Нет, он так не мог поступить по ряду причин. И прежде всего потому, что не хотел привлекать к себе излишнее внимание. Тем более, что слухи о поисках могли дойти до самого Ратибора. И тот ведь мог решить узнать, что за свей ищет его. И приведен с собой хотя бы часть дружины, а ведь наверняка бы привел. Про месть флоки пришлось бы забыть, самому бы выбраться с острова Вендов, окруженного бушующим морем. Потому сын Сверкера поступил умнее. Взяв прозвище «щедрый», ведь сразу же располагает к себе, он представился племянником Бьорна, и дни напролёт подпаивал местных мужей сладким медом, оправдывая новое прозвище, а заодно слушая росказня мельных ранов о подвигах князя Круто и его последнем удачном набеге на Лунд. Сам мститель старался утром очень много съесть, прямо вот даже сожрать, чтобы мед не сразу бил в голову, а когда пил с вендами, то старался осушать свою чарку малыми глотками. И в конечном итоге Удача ему улыбнулась. Он услышал имя Ратибор в одной из историй про последний удачный набег. Узнал и о дерзком Ромее из дружины Ярла, придумавшем, как взять крепость. Узнал, что Ромей поселился здесь же, взяв себе два дома и выкупив из холопства нескольких воев. Флоки пару раз проходил мимо жилища бывшего раба. И то, что это и есть убийца отца, никаких сомнений не осталось. Совпадало все. И девушки-полонянки, коих раб признал сестрами, и то, что он попал в дружину Ратибора в последнем плавании Ярла, и что сам Ратибор вернулся домой с захваченным на севере Драккаром. К слову, тот факт, что в смерти Сверкера оказался повинен не какой-то там раб, а настоящий воин, успевший завоевать уважение Ранов, как ни странно, несколько успокоил младшего сына Хитрого. А главное, он все узнал. Оставалось лишь отомстить. Но Флоки, доподлинно узнав про людей, коим поклялся воздать за смерть семьи, не спешил пороть горячку. Да, он уже мог убить Ромея, но кем был Ромей в роковой для отца схватке? Всего лишь пленник, нанесший предательский удар в спину. Его смерть не вернула бы мстителю уважения ярлов, нет. Флоки нужен был Ратибор. Тот самый вожак, сразивший Эрика, напавший на Драккара его Хирда, именно его смерть должна была стать первой ступенью к будущему величию молодого ярла. Но чтобы месть удалась, нужно было все тщательно обдумать и спланировать. Что же, думать и планировать Флоки умел. Он понимал, что ранее апреля ладьи рано вряд ли выйдут в море, а потому дал Бьерну спокойно торговать пока вырученного серебра не хватило выкупить у торговца с далекого востока дивный булатный кинжал с черным лезвием. Баснословно дорогая вещь и роскошный подарок — подстать настоящему конунгу. Заполучив его, Флоки отправился в путешествие к бургу Ратибора, расположенному на западной оконечности острова, у самого выхода из внутреннего залива Рюгина. Ярл взял с собой семерых воинов. Еще троих, в том числе старого гуннара, он оставил с Бьорном, помочь по торговле защитить в случае чего, но главное убить Рамея, когда придет время. С этой целью он отдал гуннару редкий яд, проникающий в рану через порез. Ох и дорого он обошелся в флоки. Но именно яд должен был стать гарантией мести убийца отца. По собственному замыслу «Мстителя» сам Ярл отправился в путешествие в середине марта, планируя втереться в доверие к обидчику семьи с помощью щедрого подарка, погостить у Ратибора несколько дней, а после отравить венского вожака и его ближников на прощальном перу. С Гуннаром и Бьерном Флоки условился, что в первую ночь полной луны совершит задуманное – после чего отправится к Северному мысу и будет ждать там ког-торговца. А значит, за ночь до того должна была свершиться месть и Ромею. Ярл уже знал, что убийца отца ищет торговца, идущего в Гардарику, торговца, который смог бы взять его воинов и сестер и доставить домой в качестве платы за защиту. И судно Бьорна вполне бы подошло для перевозки семьи Ромея. Так что план заманить его в ловушку под предлогом найма в охрану напрашивался сам собой. При грамотном и точном исполнении задуманного Гуннар должен был расправиться с убийцей своего бывшего господина, после чего утром, перед рассветом, выйти в залив вместе с командой Берна. Дня пути как раз бы хватило достигнуть северного мыса острова у выхода в море, а уже следующей ночью Сам Флоки должен был осуществить собственную месть, после чего покинуть бур Ратибора и вместе с воями, конными, добраться до когга, ожидающего его торговца, или же ждать самим, пока Бьорн не достигнет выхода из залива и не заберет ярла и хирдманов. План, выглядящий в мыслях Мстителя стройным и логичным, имел много подводных камней, Одно неосторожно брошенное слово кем из команды или дружины и услышанное не тем человеком, или непогода, помешавшая своевременному выходу корабля в залив, или тот факт, что Флоки не захотел уговаривать Ратибора сопроводить его кок домой, а решился травить Венда в его же доме. А это будет на порядок сложнее, чем если бы он сумел заманить вождя Ранов в Упланд. А все потому, что молодому Ярлу надоело ждать». Впрочем, из рассказов об убийце брата, «Мститель» сделал вывод, что последний вряд ли соблазнится на мирное путешествие с торговцем, предпочтя тому новый выход в море ради свободной охоты. Флоки не задумывался, что в случае провала Гуннара он может остаться на острове Вендов, где последние будут активно искать убийцу, уважаемого многими вождя. Или что, узнай Ратибор про попытку отравления, то Ярла и его людей ждет суровая смерть. Нет, он не задумывался. Все происходящее по-прежнему оставалось занятным, опасным, но совершенно точно успешным приключением. И чем дальше заходил Мститель, тем более рискованно он действовал. К примеру, прибыв в бур Ротибора, он призвал вождя Ранов навстречу, после чего прямо признался действительно мощному, производящему впечатление варягу в том, что искал его как убийцу Эрика на ковальне, после чего также признался, причем совершенно искренне, что Ярл Эрик многие годы был его обидчиком, и что Флоки прославил день, когда на ковальне принял смерть от руки могучего вождя. А когда сам Ратибор, весьма настороженно принявший прибывших к нему вооруженных свеев, собрался уже закончить разговор, Младший сын сверкера хитрого преподнес свой дар — кинжал, стоящий три собственных веса золотом. Этим он тут же купил внимание Ярла, купил его гостеприимство. К тому же Флоки показушно приказал Хирдманам сдать оружие, окончательно убедив вождя Ранов в честности собственных помыслов. Так ведь до самой последней ночи оно все равно не будет нужно воем. На протяжении нескольких дней — Флоки вовсю пользовался знаменитым венским гостеприимством, осушив на веселых пирах не одну чарку сладкого меда, да приняв участие в двух славных охотах хозяина дома. На одной они добыли лося, на другой только-только вылезшего из берлоги медведя. Скрашенные празднеством дни ожидания пролетели быстро, и сегодня мститель смотрел на растущую луну, которая уже следующей ночью должна стать полной. Но чего то сейчас он думал не о том, что именно в эти самые мгновения должна свершиться месть убийцы отца руками Гуннара. Нет. Хотя и об этом немножко тоже. Однако же, прежде всего, его мысли привлекала Любава. Красавица Любава, молодая жена хозяина дома. Невысокая, чуть полноватая, с тугой косой горящих золотом на солнце волос, статная и одновременно двигающаяся с грацией, никогда не виданной им у других женщин. И при всем при этом избранница Ратибора обладает совершенными чертами лица. Одного лишь взгляда на нее хватило, чтобы у Флоки вдруг заныло в груди, а при первой дружелюбной улыбке девушки он просто замер, как вкопанный. Когда же Любава заговорила, он взмолился всем богам, чтобы ее голос, словно дивная музыка, продолжал ласкать его слух вечно. И впервые сын Сверкера перестал воспринимать все происходящее как приключение. Ведь в небольшом укреплении Ратибора, обнесенном лишь земляной стеной, помимо семьи хозяина живет два десятка его избранных ближников. Практически все они — участвуют в пирах вождя, и их будет вполне реально отравить следующей ночью на прощальном праздновании. Но отравить их, смешав с хмельным медом, невозможно, не влив отраву и в чарку Любавы, неизменно сидящей подле мужа. Флоки стоял на гребне Вала и думал о том, как сильно вдруг соскучился по дому, а также о том, что кроме как по дому скучать ему больше не о чем и, что самое страшное, не о ком». И тут же его думы возвращались к Любави, отчего под ложечкой начинало сладко сосать, а мгновением спустя в груди все аж схватывало при мысли о будущей ночи. В какой-то момент Мститель вдруг принялся всерьез размышлять, что убивший брата Ратибор лично ему в сущности не сделал ничего плохого, что можно и пощадить его, удовлетворившись местью Ромею подло забравшему жизнь отца ударом в спину. Но в глубине души своей по-прежнему ясно осознавал, что без смерти вождя Ранов ему не заслужить уважения ярлов соседей и, что хуже того, собственных людей, что без убийства Ратибора ему не оправдать громкого прозвища и что, если он действительно хочет стать настоящим ярлом, то должен совершить задуманное или не совершать, выбрать другую жизнь, свободную от мести, набегов и морских битв. Эта мысль была настолько новой и необычной, что буквально ошеломила Флоки. Однако в следующее же мгновение он от нее отказался. Ведь даже выбери он путь какого-нибудь торговца, любавы под для него все равно не будет. А с другой стороны, так она хотя бы останется жива. Тяжелый выбор тяжелые думы, очевидно, флоке предстояла бессонная ночь. И все же нет да нет, он вновь мысленно возвращался к Ругарду, где в эти самые мгновения должна была наконец совершиться первая половина мести.